Империя была, как говорили в Китае, небесной сетью, незримо охватывавшей и удерживавшей в себе все сущее. В идеале никто не должен был замечать ее существование. Она имела свой календарь праздничных дат, не совпадавший с народным, говорила книжным языком, почти непонятным простому люду, запрещала ему поклоняться своим богам десятками других способов, отгораживаясь от стихии обыденщины. Даже главная столица Минской державы, Пекин, вовсе не была экономическим и культурным центром страны. Зато город су который таким центром как раз являлся, в свое время оказал упорное сопротивление войскам джу Юаньжана и при Минской династии слыл мятежным городом, оплотом политической фронды. Подданные китайского императора были обязаны верить, что имперский порядок укоренен в самой природе вещей, и притворение его в жизнь не предполагает никакого насилия над жизнью. Управление же государством, как уже говорилось, уподобляли управлению водным потоком. Всеобщий путь мироздания не дано изменить даже могущественнейшим царям, но следование ему не ущемляет свободы, а, напротив, делает свободным. Человек не может встать против мира. Его призвание – сотрудничать со вселенским потоком «Метаморфоз». Оттого открытое выступление против власти каралось в Китае самым беспощадным образом, ибо расценивалось как святотатство, покушение на мировой порядок. Одной из интересных особенностей классической китайской культуры является отсутствие в ней эпоса и сколько-нибудь развитой системы мифов в их привычном для европейского представления виде. Они представляют собой, скорее, идеологию, Долгое время ученые считали даже, что древние предки китайцев вообще не имели своей мифологии. Сейчас мы знаем, что в древнейших государствах на территории Китая существовал обширный свод мифов, во многом схожий с мифологией других народов. Но в Китае с глубокой древности, по существу, с момента возникновения письменной традиции, с тех пор, как появилась возможность передавать смысл знаками, миф был отделен от его вещественного ритуального контекста и подвергся переработке в историческое и морализаторское предание. Так язык богов уступил место языку человеческой культуры, и герои мифов были превращены в добродетельных или злонравных деятелей истории. В классической словесности Китая роль эпоса перешла к цитате которая со временем преображалась в аллюзию, все более утончавшуюся и скрытую. Архаический ритуал тоже утратил свой прежний смысл. Он больше не отождествлялся с тем или иным действием и стал нормой самооценки человека, нравственным измерением человеческой жизни, можно сказать, способом отношения к миру. Китайская традиция благоприятствовала мысли скорее созерцательной, чем целеполагающей. Недаром главный памятник китайской традиции «Книга перемен» представляет мировое движение в виде многообразной мозаики ситуаций, последовательность которых не может быть описана посредством мифологических сюжетов. Китайская традиция сводила религию к культуре, ритуал к самопознанию, а миф — к опыту внутренней преемственности жизни. Она апеллировала к символической природе власти и настаивала на том, что простой люд без принуждения покоряется тому, кто владеет символическим языком культуры, тому, кто обладает книжной ученостью, а главное — постиг секрет церемонно-сдержанного вида. Властвует над миром тот, кто пребывает в абсолютном покое и безмолвствует. Китайская традиция ставила во главу угла самобытность каждого момента бытия. Она объявляла высшей мудростью способность следовать обстоятельствам и, в конечном счете, способность к несвершению как символу всякого действия. При Минской династии этот путь развития традиции обозначился особенно явственно. Заметно оживилась деятельность властей по исправлению нравов народа, вдохновлявшаяся в сущности убеждением, что символизм должен быть эффективным. Сам Джу Юаньжан без конца издавал указы назидательного содержания и даже создал для своих подданных своеобразный моральный кодекс, содержавший наказы чтить родителей, любить родственников и соседей и вообще спокойно заниматься своим делом. Этот кодекс печатался огромными тиражами в государственных печатнях. Предполагалось, что каждая семья в империи, даже если в ней не было грамотных, должна держать его дома в качестве знака лояльности династии. Утопическая мечта об абсолютно рациональном государстве настолько завладела правящими верхами империи, что тот же Джу Юаньчжан уподоблял идеальное общество укладу жизни в пчелином улье или муравейнике. Естественным продолжением этого недоверия к человеку и к самой культуре был деспотический характер власти императора, также резко усилившийся в Минское время. Джу Юаньчжан отправил на плаху десятки лучших государственных мужей и ученых, снискав славу одного из самых жестоких тиранов китайской истории. Самодурство минских государей оттолкнуло от них значительную часть ученой элиты ничуть не сократилась и даже углубилась пропасть между чиновничеством и простым народом. В Минскую эпоху простолюдинам под страхом палочного наказания было вообще запрещено обращаться к властям через головы местных старейшин. Отметим еще одно любопытное преломление административного символизма Китайской империи. Ее правители считали своим долгом держать умы под неусыпным контролем, но неизменно поощряли академическую науку. Культура-центризм империи обеспечивал тесную зависимость между тем и другим. Чем настойчивее вмешивались власти в общественную жизнь, тем большим почетом окружали они декоративную, далекую от реальной жизни ученость. В то время, когда императорский двор приглашал тысячи ученых для составления монументальных компиляций, сочинения тысяч других подвергались полному или частичному запрету. Кроме того, культура в поздней Китайской империи оказалась тесно соединенной с насилием. Это означает, что она подменялась идеологией. Носители культуры той эпохи — это именно идеологи, которые только знают о культуре, и потому открывают путь насилию интеллектуальному и физическому. И странное дело. Одно за другим в Китае Минской эпохи появлялись учения, претендовавшие на создание законченного, синтетически обобщенного образа традиционной мудрости, а правительство упорно объявляло их ересью и предпринимало энергичные меры для того, чтобы защитить прерогативы государственной ортодоксии. Уже Чжу Юаньжан повелел вымороть из конфуцианского канона Мэн Цзы более 80 пассажей, могущих, по его мнению, бросить тень на авторитет государя. Правда, традиция конфуцианской учености взяла свое, и позднее выброшенные фрагменты были реабилитированы. В конце 16 века Впервые в китайской истории были введены наказания для тех, кто, держа экзамен на ученое звание, осмеливался толковать каноны вразрез с официальными комментариями. Тогда же начались систематические репрессии против проповедников синкретизма трех религий — конфуцианства, буддизма и даосизма и разного рода нонконформистских мыслителей. Традиционное культурное самосознание — придавала оппозиции «мы-они» условный и даже догматический характер. Утверждалось, что других культур вообще не существует, а есть либо другие версии той же самой культуры, либо ее противоположность, то есть дикость, невежество, бескультурье. И в Старом Китае апологеты официальной традиции были убеждены в том, что глупый народ, как называли они простолюдинов, не имеет собственной культуры и способен лишь неумело и бездумно подражать просвещенным верхам общества. Впрочем, это был все-таки свой народ, потому что он по-своему знал ритуал, то есть подчинялся авторитету императора и его чиновников. Но помимо своего народа, На окраинах империй обитали так называемые зрелые варвары те народности, которые в той или иной степени переняли обычаи и ценности китайцев и поддерживали со Срединной империей мирные отношения. Дальше зрелых варваров жили так называемые сырые, то есть совершенно нецивилизованные, дикие, не признававшие власти минских государей. Ну и, наконец, на самом краю земли жили носители антикультуры, обитатели нарочито гротескного мира полных дикарей, сумасшедших и просто нелюдей и чудовищ, наделенных песями головами или вовсе без голов, с дыркой в груди или змеиным хвостом, одноногих или обладающих, подобно отвратительным насекомым, множеством конечностей. Обширная галерея этих уродов представлена на гравюрах иллюстрированной историко-географической энциклопедии Саньцай Тухой, появившейся в XV веке.